Глава 15. Ты сильный, Улис. А я и забыл, что на земле бывает весна. В толпе пассажиров привезенных рейсовым мулунников я плыл на трансленте к зданию космопорта. Это белое здание, знакомое до мельчайших подробностей, сейчас выглядело необычно. Не сразу я понял, в чем дело. Вокруг блескала весна. Нежно зеленью газонов, легким дымом распустившихся акаций. Весна была разлита в воздухе пряным, свежим, чуть покалывающим ноздри изумительной прохладой. Что наши ионизационные установки по сравнению с чудом земного весеннего воздуха. Не дожидаясь, пока транслента остановится, я спрыгнул с нее и широко зашагал по молодой траве к балюстраде, за которой толпились встречающие. Андры среди них не было. Я раз и два прошёл вдоль Балюстрады. Со мной здоровались незнакомые люди. Какой-то веснушчатый малый крикнул: "Привет, Улисс!» Ну как, больше не встречал привидений?" Но Андры не было. Что могло ей помешать прилететь в космопорт? Я прошел сквозь здание космопорта и устремился к станции аэропоезда. И тут чуть не налетел на меня Леон Травинский. За ним поспешала раскрасневшаяся, улыбающаяся нонна. "Вечно я опаздываю", сказал Леон, стискивая мне руку. "Привет, Улис". А нонна, бурно дыша, выпалила, что Андре попросила их встретить меня. На сегодня неожиданно назначен отчет экспедиции, недавно возвратившейся из Конго, и Андере поручено сделать один из докладов. Надо поторопиться, может, мы еще успеем на ее доклад. До ближайшего аэропоезда оставалось 20 минут, и мы, конечно, не стали ждать. Мы побежали на площадку для Хорошо еще, что не все расхватали, и нам достался трехместный типа Гепард. Ничего, быстролетная машина. Автопилот принял программу, Гепард помчался на северо-запад. Под нами поплыла асира желтая пустыня, нарезанная каналами на ровные прямоугольники. Собственно, уже и не пустыня, вся в зеленых и белых пятнах и сюда добралась весна а дальше пятна слились в сплошной просторый ковер, пошли мелькать дома дома машта инфор глобус системы и вот уже шестипалые дельты реки в зеленой оправе берегов а слева голубое и серебряное мерцание моря я наслаждался сменой пейзажей и скоростью и предвкушением встречи давай гепард нажимай милый Я представлял себе Андру на кафедре докладчика. Она говорит быстро, увлеченно, глаза блестят, а прическа какая-нибудь новая. Ух, как бушует весна, разлилась зеленым морем вокруг корпусов Веды Гумана. Знакомый вестибюль факультета этнолингвистики. Прыгая через ступеньки, я понесся на второй этаж в конференц-зал. Леон и Нонна еле поспевали за мной. Я влетел в одну из раскрытых дверей и остановился в проходе. Резкий высокий голос несся навстречу. Нет, не голос Андры». Внизу изогнулся полукругом длинный стол. За ним сидело человек десять-двенадцать. Вон красивая голова Стэффорда, а рядом с ним молодая женщина в желтом костюме и темных очках. Да это же Андра. Надо же, родную жену не узнал. Но что за очки на ней? И почему волосы гладко стянуты к затылку? Никогда она раньше не стягивала. Не спуская с нее глаз, я тихонько пошел вниз меж скамей, амфитеатром спускающихся к полукруглому столу. Сел на свободное место сбоку и стал мысленно взывать к Андре. Посмотри на меня, я здесь. Но Андра, как я уже упоминал, не владела мента системой. Она сидела, слегка наклонив голову на бок и внимательно слушала оратора. Ничего не поделаешь, придется потерпеть, говорил пожилой негр с осморщенным маленьким лицом. Он сидел между Андрой и высоким загорелым юношей, в котором я узнал Евгениюша, надежду на И тут я понял, что негр вовсе не сидит, а стоит. Ну да, это тот самый пигмей-этнограф, о котором Андра мне не раз рассказывала. Забыл его имя. Нетон, Дау, он Гау. Я прислушался к его резкому голосу. Глубоко вошла в быт моего народа, и я приветствую, что экспедиция не ограничилась одними этническими и лингвистическими исследованиями. Вопрос о вырождении пигмеев ныне снят окончательно, но встает вопрос о будущем. Андра принялась листать блокнотик. Я следил, не отрываясь, за быстрыми движениями ее пальцев. Все, что она делала, нравилось мне: каждый жест, каждое движение. Вот только темные очки не нравились. Я хотел видеть её глаза. Методика воздействия на наследственность продолжал между тем Дао и Лингао не вызывает сомнений. Химфизики полагают, что эволюция завершится примерно через 200 лет, и пигмеи достигнут среднеземного роста. Но тут он сделал паузу и вытер лицо платком. Мы не вправе рассматривать проблему пигмеев в отрыве от проблемы перенаселения. Общеизвестные трудности возникшие ныне с расселением человечества на планетах системы. Венера в сущности потеряна, заселение Марса идет крайне медленно в силу технических и энергетических причин. Что же остается? Выход в большой космос, крикнули из зала. Мне показалось, что это Леон. Выход за пределы системы авантюра, сказал негр. Только я хотел вмешаться, как вдруг возмущенный голос Нонна Надо выбирать слова старше, и надо следить за текущей информацией. Закончено проектирование корабля, который, слежу и знаю, резко прервал её Нгао. Не мешай мне говорить, женщина. Лично я не верю в преодоление парадокса времени, но допустим, такой корабль действительно будет создан. А полёт Лиса Дружинина?» — Гаркнул кто-то сверху. Как можно не верить в факт? Стеффорд ударил молоточком по столу и попросил не прерывать оратора. Даже если будет создан такой корабль, продолжал Нганго, потребуется много десятилетий на разведку, и даже в том оптимальном случае, если будет найдена хотя бы одна пригодная для жизни планета, понадобится не менее столетий для ее освоения. Я предлагаю другой путь. Надо разработать методику постепенного уменьшения роста людей. «Уменьшение! — опять гаркнули сверху. Ты хочешь всех превратить в пигмеев?» Нет, этого мало, спокойно возразил Ндао. Когда все люди уравняются в росте с пигмеями, уменьшение должно продолжаться, общее для всех. Пигмеи тоже слишком крупны. До какой величины ты предлагаешь уменьшиться, Нгао? спросил Стэфорд. «Да биологически допустимый, Стэв. Я не утверждаю, что это единственное возможное решение проблемы, но если не будет найдено других путей, то оно может оказаться наиболее радикальным. Планета станет просторнее, а пищи и прочих материальных благ понадобится значительно меньше. Ну, конечно, раздался иронический голос. — «горсти хлебных крошек и ложечки воды хватит на целую неделю. Но не опасаешься ли, что нас загрызут муравьи? И вообще, как быть с другими животными? выкрикнула Нона. Их всех тоже уменьшать? А дома?» — выкрики нарастали лавинообразно. А технические средства цивилизации Поломаем все, вернемся к первобытной радости жизни, Переселимся в скворечники, «Что вы резвитесь, как первоклассники, крикнула Андра. Предлагается идея, пока только идея. Новизна и необычность требуют серьезного подхода. А вы? Ее возмущенный голос потонул в нестроенном хоре. Стиверт стучал молотком, безуспешно пытаясь водворить тишину. Ангау, маленький упрямый человечек, Спокойно стоял посреди этого урагана. Потом шум стал стихать, и тут знакомый голос произнес, медленно и как бы задумчиво. По-моему, не надо уменьшаться. есть другой путь. Голос Феликса. Я привстал и увидел его лохматую голову на тонкой шее. Раньше я не замечал, что у него такая тонкая шея. Или, может, он похудел? Он сидел на несколько рядов ниже меня. Какой путь ты имеешь в виду, Феликс? осведомился Стэфорд. Я могу показать, ответил тот нерешительно. Но это пока только формулы, боюсь, что вы. Я еще не думал, какое для них найти словесное выражение. Диспут окончился, но мне не сразу удалось протолкаться к Андре. Могучие спины этнолингвистов загородили ее от меня, проходы были забиты. Действительно, тесновато стало на шарике, подумал я, протискиваясь вниз. Вдруг я оказался припертым к Феликсу. Привет, я попытался высвободить руку, чтобы хлопнуть его по плечу. Как поживаешь? Потрясатель основ. Он пробормотал нечто неразборчивое, в глазах у него мелькнуло не то удивление, не то испуг. В следующий миг он рванулся вверх, чуть не опрокинул до гуманитария бочком пролез между двух полинозийцев и был таков. Что еще за странная выходка? Наконец я пробился к Андре. Она убедительно доказывала что-то Стефорду. тот слушал ее с доброй улыбкой. Евгенийш заметил меня, сказал Андре несколько слов на незнакомом мне языке с прищелкиванием. Андра живо обернулась. Ох, улис. У нее опустились руки и как-то поникли плечи, будто она вдруг обессилила. Целоваться на людях не хотелось. Я взял ее узкую руку в свои ладони. Ну вот, Теперь все в порядке. Теперь не выпущу твоей руки, пока Самарин не объявит глобальные розыски некоего Улиса Дружинина, пилота всевозможных линий. Я, конечно, слышал, что говорили вокруг. Слышал, как Стефорд, обращаясь ко мне, нахваливал Андру за кипучую просветительскую деятельность в пигмейских деревнях. Слышал, как Эвгениус рассказывал что-то смешное про Андру, как она училась пигмейским танцам и преуспела в них. Я и свой голос слышал. Я отвечал на шутки и приветствия нескладно, остыл. Но мысли мои были заняты только Андрой. Я не мог оторваться от нее. Только на какой-то миг я отвел глаза и встретил взгляд Леона. Он смотрел на меня серьезно, без улыбки и пощипывал двумя пальцами с себя замочку уха. Потом я услышал голос Теффорда. Он разрешил Андре не являться на вечернее заседание Конгресса на редкость умный человек. Я горячо его поблагодарил, я похлопал бы его по плечу, если б не разница в возрасте. Хорошо бы выучиться повязывать платок вокруг шеи с таким же небрежным изяществом, как это делает Стефорд. Мы выбрались из конференц-зала, и я все держал Андру за руку, сухую и горячую. В высоком небе шла весенняя игра солнца и облаков. Налетал ветер, ошалевший от весны. И березы сквозь зеленый дым махали белыми руками. Все вокруг было полно движения, вспышек света, колыхания теней. Что за очки на тебе, русалочка? Ой, ты знаешь, в Камеруне было такое палящее солнце, что у меня воспалились глаза. Как тебе леталось, улис? Плохо леталось. Слушай, прежде чем мы превратимся в козявок по рецепту нгао, я хочу тебя поцеловать. А то ведь и губ не различишь. Нет, нет, Улис, разве можно на дороге нас увидят? Пусть видят. Нет, нет, она все же уклонилась. Куда мы идем, Улис? Домой, конечно. Сейчас прыгнем на трансленту и поедем домой. Как поживает наш верный мажор дом? Знаешь что, Андра остановилась. Давай зайдем в кафе. Я очень голодна. Давай, я, кажется, с утра ничего не ел. В этом кафе на станции Трансленты мы бывали и прежде. Снаружи, увитое виноградным венком, оно было расписано внутри фресками, которые мне нравились. Тут была чуть было отчтение всей истории мореплавания. Полинезийский катамаран мирно соседствовал с ощетинившимся копьями кораблем викингов. Чайный клипер взлетал на гребень волны, а дорогу ему пересекал белый красавец лайнер прошлого века. Тут были корвет Витязь и Фрам, и затертые льдами Челюскин и Контики, и современные быстроходные суда, не знающие качки. За столиками группками и в одиночку сидели студенты веды гумана. Многие из них кивали и улыбались Андре, когда мы проходили к свободному столику у окна. Кто-то салютовал и мне. Мы сели и заказали роботу официанту еду и питье. Неподалеку от нас шел довольно шумный разговор. Отчетливо донесся самоуверенный голос. Примитивная мысль, ни капли чувства, вообще ничтожество. Ах, верно, подхватил женский голос. Я всегда это говорила. Я оглянулся и увидел парня с зачесом на лоб и презрительно выпеченной нижней губой. К нему прислонилась с плечом хорошенькая толстушка. Еще трое сидело с ними за столиком. Затылок и разворот плеч одного из них показались мне знакомыми. Сними очки, русалочка, — попросил я. Здесь свет неяркий. яркий. Помедлив немного, Андра сняла очки и принялась крутить их на столе. А знаешь, спешил я поделиться своей радостью. У меня появилась сестренка. Там, на Венере. Сабина, черноволосая такая малышка с куклы. Здорово, правда? вместо линейной генеалогии теперь опять появится разветвленная. Постой, кем же она тебе приходится? Ну, как это называется? Кажется, заловка, да? Да, кажется. Против ожидания Андра нисколько не обрадовалась благоприобретённой родственнице. Ты чем-то расстроена? спросил я. У тебя грустные глаза. Она выпрямилась и вскинула на меня взгляд, и вдруг я понял, не знаю каким, шестым или седьмым чувством, что случилось страшное, непоправимое. Не надо. Молчи хотел я крикнуть Улис мы столько времени не виделись я столько должна тебе рассказать Не надо услышал я словно бы со стороны свой голос Я очень много пережила за это время «О, черт, столько времени это время к чему тянуть Кто спросил я с трудом шевеля языком Этот Эвгений Да ничего подобного, ничего подобного, быстро разговорила она, наклонився ко мне. Ничего подобного не было. Ты не имеешь права так думать обо мне. Здесь совсем другое. Другое, переспросил я. И тут меня осенило. С ошеломляющей быстротой пронеслись обрывки впечатлений, сцепляясь в одно целое. Пристальный взгляд просверливший мне затылок и жирная красная надпись на пленке среди формул Андра И сегодняшний испуг и поспешное бегство, Феликс, сказал я. Ни разу, ты слышишь, ни единого раза он не обмолвился о своем чувстве. Да и вообще никогда мы не оставались наедине. Он сторонится меня, но ведь не скроешь. Я думала, моя поездка в Африку покончит с этой нервотрёпкой. Нет. С ним прямо не знаю, что творится. Какие-то чудачества. Да нет, не чудачества, срывы. Ты же знаешь, какой он Андра, уедем отсюда, уедем, улетим в Конго, на Луну, куда хочешь, вот сию минуту, куда глаза глядят. Родная, уедем, уедем, заклинал я ее с внезапно пробудившейся верой в спасительность расстояний. Не говори сразу нет, подумай, вспомни, как было нам хорошо, Андра. Я продолжал еще что-то говорить, боясь остановиться, боясь окончательности, но уже знал, что все кончено. Плыли корабли на фресках Уплывало короткое мое счастье. Бородатый бог хмуро глядел на меня с паруса Контики. Я умолк. Там сзади трахнули кулаком по столику, зазвенела посуда, тот же раздражённый голос произнес. "Полная бездарность, и никто меня не переубедит". Я машинально оглянулся. Парень с презрительной губой держал в поднятой руке стакан, толстушка продолжала льнуть к нему. Тот, со знакомым разворотом плеч, повернул голову в профиль. Это был Костя Сенаторов. Давно мы не виделись, но сейчас мне было не до него. "Едаки", сказала Андра, взглянув на шумную компанию. Я налил вина ей и себе. Она положила на мою руку свою, сухую и горячую. "Ты сильный, Улис". «Еще бы, подумал я, отводя взгляд чтобы не видеть стародальческого выражения в ее глазах Еще какой сильный он невероятно беззащитен и живет так непрекаянно. нет сказал я не из жалости к нему ты уходишь уж лучше молчи злость обида нестерпимая боль переполняли меня я залпом выпил вино кто говорил что вино спасает от горя приглушает отчаяние Чипуха все это. Я сидел трезвый, как собака, как глупый побитый пес. Молчи, Андра, не нужно ничего объяснять. Знаю, ты была искренна, говоря, что тревожилась за меня, когда я ушел в безрассудный полет. Ты не лгала. Нет, нет, не лгала, когда уверяла меня и себя, что мое примарское происхождение тебе безразлично. Но, как видно, память порочно хранит впечатление детства. Воспоминание о том, как чуть было не погиб том Холлидей, твой отец. Как бы мы ни пытались забыть, зашвырнуть прошлое в дальние глухие углы памяти, ничего не выйдет. Оно всегда с нами. А может, не в этом вовсе дело, а просто, ну вот совсем просто, ты исчерпала меня и уходишь к другому. Ненавижу этого гения. Я посмотрел на Андру Она беззвучно плакала, наклонив голову и прикусив губу. Жалость, пусть жалость, пусть все что угодно, только не могу я видеть, как ты плачешь. Ни в чем тебя я не виню. Ты такая, какая есть. Не плачь, сказал я. Ты права. Какой же ты мужчина, читал я в осуждающем взгляде бородатого бога. Идиот, потрясали копьями викинги, сумасшечий крачиво шелестели за окном плети виноградного венка. Ты нужнее ему, сказал я. «Все равно у нас не жизнь, а сплошная разлука, а потом я улечу надолго, может, до конца жизни. Не плачь. Вот, выпей вина. Андра покачала головой. Я смутно помню, как очутился на этом трамплине, над ослепительной полосой искусственного снега, круто уходящей в голубую бездну. Я даже не помнил, как называется этот дивный курортный городок в гуще турингенского леса и как мы туда попали. Гости не пускал меня, он был сильнее, и я сам не понимаю, как мне удалось вырваться. Я поднялся на трамплин, и кое-как закрепил на ногах лыжи и выпрямился, чтобы набрать воздуху перед прыжком. Нет, не с этого надо начинать. Не с этого. По-настоящему хорошо я помню только, как уходила Андра. Я убедил ее, что нет смысла пропускать вечернее заседание Конгресса, и она, приведя в порядок лицо, медленно пошла меж столиков к выходу. Я не смотрел на нее, но слышал каждый ее шаг. Каждый шаг, будто удар по сердцу. Ты сильный, Уиллис, ты сильный. Потом я увидел ее в окно. Она остановилась на площадке перед кафе. В желтом костюме под распахнутым черным пальто я взглянул на окна кафе. Я поспешно отвел взгляд, подперев подбородок кулаком, я смотрел на черный борт Челюскина, зажатый льдами. Не помню, сколько времени я так сидел. За окном стало смеркаться, в зале вспыхнул свет. Надо было куда-то девать себя. Я взял свой стакан и направился к Косте Сенатору и его шумной компанией. И вот с этого момента в памяти у меня появились провалы. Помню, как парень с презрительной губой звали его Годфрид, но называли уменьшительно Готик, держа в одной руке стакан, а другой, обнимая меня за шею, читал свои стихи. Толстушка восторженно смотрела на него и шепотом повторяла за ним слова. Костя подливал мне вина, был ещё там на редкость, жизнерадостный брюнет с усиками. Он то и дело принимался бурно хохотать, даром что в стихах не было ничего веселого. Рядом с ним сидел молчаливый человек с печальными глазами на выкоте. Он наливался вином, его тонкие нервные пальцы слегка дрожали. Мне стихи надоели, я стряхнул с себя руку Готика. Что не нравится? воинственно спросил он, жарко дыша мне в лицо. Нет, сказал я. «Ну так уходи отсюда, закричал Готик. — Иди к своему рыбело, к таравинскому, ко всем этим бездарностям. Иди и слушай их дурацкую писанину. Костя одним движением руки отодвинул его от меня вместе со стулом. "Сиди", сказал Костя и налил мне еще вина. — "Никуда я тебя не пущу. Сто лет не виделись". "Не обращай на него внимания", кивнул он на Готика. "Он парень ничего, только надо к нему привыкнуть". Надо было уйти, но куда? Дома у меня теперь не было. Дом стоял с темными слепыми окнами. Из тумана выплывали лица, я слышал обрывки фраз. Голос Кости гудел над ухом. Славные ребята, вот этот черный марсианин, знаешь, какой веселый, начнет всякие истории. Держись. Ему скоро на Марс возвращаться, завтра, кажется. Доктор тоже, не смотри, что он молчит. Проснулся я в номере какой-то гостиницы и так и не сумел вспомнить, как сюда попал. Я подошел к окну, за ажурными мачтами Инфор Глобуса текла спокойная серебристая на утреннем солнце река. На том берегу виднелась окраина города, старого и тесного. Я видел, как из дверей гостиницы выходили люди и направлялись к станции Трансленты. Голова у меня была тяжёлой, и не было спасения от тоски. Вошли Костя с марсианином. Ну как, выспался? закричал Костя с порога. Одевайся, пойдем перекусим. Неман хорош, а? Красавица река. Выкупаться не хочешь? Нет? Ну и не надо. Он засуетился, полистал расписание аэропоездов, бросил, схватил графин с каким-то освежающим напитком, заставил меня отпить. Марсианин, еще сонный, топорщил черные усики. Эх, ребята, сказал он, зевая. Кончается мой отпуск, надо на Марс возвращаться. Он у тебя неделю назад кончился, заметил Костя. Ну и что, не могу я, что ли, еще недельку погулять? Пожил бы ты с мое на Марсе. Вот завтра улечу от вас, а сегодня погуляю еще. — Долго вы будете собираться? Ты пойди в кафе, закажи что-нибудь, сказал Костя. А мы сейчас спустимся. Марсианин вышел Славный малый, сказал Костя сев на подоконник. Он, знаешь кто? Техник на климатической установке. Там на Марсе. Одевайся, Улис, чего ты стоишь как приклеенный? Сколько мы не виделись. Знаю, ты занят, летаешь, но хоть разок вызвал бы меня по видео, а. Ладно, ладно, знаю. С тобой вчера, если не ошибаюсь, Андра сидела, студентка веда гумана. Она что, жена? Нет, сказал я. А ты тоже в отпуску? Я, понимаешь, улис, надоело на батискафе. Ну что это, водоросли и водоросли? Не по мне это подводная агротехника. Я, знаешь, может, в Гренландию махну. Там огромную ремонтную базу строят. Им вертолетчики нужны позарез». Как ты думаешь? Неплохо, по-моему. Вот и я так, хоть на вертолетах полетать. На днях махну туда. Может, завтра? Костя сказал я, натягивая брыки, — "Как мы очутились тут, на Немане? Он спрыгнул с подоконника, забегал по комнате. "Ты вчера заснул, сидел, сидел и вдруг хлоп заснул. А мы как раз собирались лететь с последним аэропоездом. У нас доктор, как бы сказать, не забывает в расписание заглянуть. Он, знаешь, какой славный. молчаливый немного. Ну мы взяли тебя под руки". "Ясно", сказал я. пойдем. Когда мы выходили из комнаты, загудел мой видеофон. Я вытащил его из кармана и швырнул на кровать. Внизу в гостиничном холле у стола администратора стоял доктор. Мы с Костий подошли к нему. Возможно, нам придется задержаться на два-три дня», дня, говорил доктор. Как вам угодно, с ледяной вежливостью ответил администратор. Никто не вправе вас торопить. Я говорю лишь о том, что получится крайне неприятно. Если приедут занятые люди и придется им отказать за нехваткой мест. Костя потащил меня в кафе. Там уже сидел за столиком марсианин. В высоких стаканах пенилось золотистое вино. Мы выпили, и марсианин принялся рассказывать какую-то историю, то и дело зарываясь хохотом. Пришел доктор. Он залпом опорожнил свой стакан и сказал тихим голосом, что здесь ничего интересного нет. И, пожалуй, лучше всего будет улететь аэропоездом в 16:40. Пальцы у доктора слегка вздрагивали. "Куда вы хотите лететь?" спросил я. "Да, в общем-то все равно", сказал Костя. "Этот поэт, что вчера с нами сидел, кажется, на Цейлон собирался. Может, махнем и мы?" "А, Улис. Я выпил еще». Костя сказал я. "Мне надо разыскать одно лесное озеро". Не знаю, где оно лежит, но оно где-то есть. Вокруг лес и белый домик на берегу. Башенка такая с красной островерхой крышей. Озеро с башенкой. Знаю, вскинулся Костя с таким пылом, словно всю жизнь только и мечтал показать мне это озеро. Знаю, где твое озеро в татарах или в этих, ну, рядом в Бескидах. Едем. В горах было холодно, зима здесь что-то на редкость затянулась, и, конечно, никакого озера мы не нашли. Налетела свирепая метель, загнавшая нас в какую-то бревенчатую хижину с резными темными панелями. Туманно припоминаю, как мы сидели в этой хижине за длинным столом и пили. Было многолюдно, тут укрылись от непогоды туристы и лыжники. Группа парней поглядывала на меня. Я услышал, как один сказал: "Да нет, не может быть. Тот пилот, а этот больше на едака смахивает. Я вышел на крыльцо, снег и ветер накинулись на меня, залепили лицо. Я побрел, не глядя, проваливаясь в сугробы. Чья-то рука схватила меня за шиворот, сквозь вой метели я услышал злой костян голос. Рыхнулся, тут же пропасть. Потом не знаю, сколько дней прошло, я проснулся ночью от стука в дверь. Я потащился к двери, приоткрыл ее. Пожилая женщина, гостиничный администратор, спросила: "Ты Улиц-Дружинин? Тебя срочно требуют к Инфору". "Кто требует?" «Травинский», — сказала она. Я тупо смотрел на черную ленточку в ее седых буклях. "Скажи ему старшее, что я уехал. Меня здесь нет". Женщина поджала губы и, не ответив, ушла. Я поспешил к Косте. Спустя полчаса мы поеживались от предутреннего холода на станции аэропоезда. Мы нигде не задерживались. Если бы мы могли обходиться без кафе и гостиниц, то и вовсе не показывались бы людям на глаза. Неведомая сила, так кажется, писали в старых романах, неведомая сила гнала нас вперед и вперед. Мелькали города, Мы бродили в каких-то лесах, выходили сырыми тропами к каким-то озерам. Все было не то, не то. Незаметно исчез марсианин, зато к нам присоединился Поликарпов, которого я не взлюбил с первого взгляда. У него был аккуратно зачёсанный косой пробор и одутловатое лицо, как будто он держал воду во рту. Он радостно захихикал, когда узнал, что я тот самый пилот, который, ну и так далее. Вот, сказал он, глотая окончание слов. Наглядный пример. Разве честный человек выдержит усилия этих ничтожных конструкторов изобретателей, боргов всяких Феликсов и Пошел ты ко всем чертям, сказал я. Костя поспешил нас смирить. Поликарпов был обижен на человечество, отвергнувшее какие-то его изобретения. Однажды он пытался показать нам фильм, проектируя его на собственные ногти, покрытые особым составом. Этот состав он изобрел, и еще что-то в этом роде. Он показывал копии своих писем в совет изобретателей, начиненные ядом и завистью. Он отыскивал в газетах сообщения о новых изобретениях и комментировал их с гадким ехидством. Чужого успеха этот человек с благообразной внешностью не переносил совершенно. Как-то раз я пригрозил набить ему морду, и он отвязался от нас. Мы мчались дальше. Мы то и дело сворачивали от магистральной Евразийской трассы, снова возвращались на нее, петляли, словно за нами шла погоня. Я знал, что меня разыскивают по Инфорглобус-системе. На какой-то станции только мы вышли из кабины аэропоезда, а загремело радио: "Улис, дружинин, тебя просят срочно пройти к Инфору". Мы сидели втроем на зеленой траве, Перед нами высился гигантский памятник в честь какой-то старинной битвы. С вершины памятника, опершись на мечи, слепо смотрели воины. Над ними медленно плыли пухлые облака. Костя озабоченно листал карманный атлас. Может, мы не там, Ишим, улис сказал он. Может, оно не в Европе вовсе, твое озеро, а где-нибудь в Америке. Может быть, сказал я с тоской, глядя на каменных воинов. Белая башенка с красной крышей. Вслух размышлял Костя, морща лоб. Теперь такие не строят. Значит, постой, постой. Белая башенка под красной. Ну, конечно, это старинный романский стиль. Верно, Улис? Не знаю, сказал я. Мне было все равно, какой стиль. Не найти мне моего озера. Давайте, друзья, махнем в Южную Америку, заявил Костя неестественно бодрым голосом. А? полно озёр всяких там памятников испанской старины и португальской А Как думаешь доктор Вот что я думаю медленно и тихо отозвался доктор вертя в пальцах зеленую былинку поигрались и хватит Нет нигде твоего озера Есть где-то есть подумал я но не стал спорить с доктором Тебе с нами не по дороге Улис возвращайся к своим к своему делу А ты, сказал я, почему ты не возвращаешься? Он не ответил. Костя тоже молчал, низко опустив голову. Не помню, как мы очутились в курортном городке в гуще тюрингенского леса. Никогда я не видел такого сияющего неба, таких прекрасных старых елей. Толпы курортников стекались к трамплинам, шли состязания горнолыжников. Мне почудилось, будто в толпе мелькнуло озабоченное лицо Робина. Да нет, откуда ему здесь быть? Он за 400 тысяч километров отсюда, в Силиногорске. Может, я выпил утром слишком много вина, только мне взбрело вдруг в голову прыгнуть с трамплина. Костя не пускал меня, он был сильнее, и я сам не понимаю, как мне удалось вырваться. Я поднялся на трамплин и кое-как закрепил на ногах лыжи. Потом выпрямился, чтобы перевести дух. Полоса искусственного снега уходила в голубую бездну, терялась в темно-зеленом разливе леса. Голова кружилась, мелькнула мысль, что в таком состоянии вряд ли я смогу, вряд ли удержусь. Приземляясь: "Ну и хорошо. Вот и прекрасно. Лучше не придумаешь". Я набрал полную грудь воздуха и вынес вперед палки, чтобы как следует оттолкнуться. В тот же миг кто-то, пыхтя и шумно отдуваясь, обхватил меня и рванул назад. Я потерял равновесие, упал. "Пусти", прокрипел я. "Робин, все таки он был здесь, а не на Луне". Рывком поднял меня на ноги, и тут же кто-то второй вцепился в мою руку. Это был Леон. Они повели меня к эскалатору. Лица у них были мокрые от пота, и оба никак не могли отдышаться. Я не сопротивлялся, просто не было сил.